Режим Ад. Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире. Том 2. Глава 11. Белый олень. Часть 1. Через три дня уже будет Новый год. Сегодня выходной, так что Ален покинул дом с самого утра, пробираясь сквозь снегопад и ночь. Из-за снега ему даже пришлось надеть сапоги, звязанные соломы. «О, и сегодня идешь? Только смотри, снег иногда очень глубокий попадается, так что осторожней там». М? «А это что? У садовника одолжил, понадобится сегодня». Их обычный разговор с привратником, но сегодня было нечто необычное. Большая лопата была привязана веревкой к его спине. В хранилище ее засунуть не получилось, ибо одно только навершие шире, чем 30 сантиметров. Веревки тоже из конюшни позаимствовал. С собой у него шесть толстых и длинных мотков. Одна удерживает лопату на спине, а пять хранятся в глубинах ктулху. Уверив привратника, что будет осторожен, он так и вышел из ворот. Ну, не вышел, конечно. Как обычно, все бегом. Через 10 минут бега по снегу город наконец-то скрылся за редкими деревьями. Итак, что теперь? Утром за гоблинами погоняться? Хотя нет времени, сие новое предприятие, похоже, займет немало. Так что, наверное, лучше весь день посвятить оленю. Хоуки призыв. Шесть ептиц вспорхнули в небо. В лесу есть большой монстр, называемый белым оленем. Мех белый, но размер больше двух метров, так что, думаю, вы сразу его заметите даже на снегу. Можете выходить за 10-километровый радиус, но старайтесь в первую очередь искать поближе. Ястребы тут же рассеялись в поисках новой добычи. Ну что ж, начнем. Могуски призыв — выкопайте яму. Перед ним появилось четыре G-зверя. Кроты, получив приказ использовать специальный навык, повиновались даже без особых усилений в интеллекте. Он вместе с ними очистил снег, и те приступили к копке. Постепенно перед ним начала появляться одна большая яма. Когда он узнал, что у его самонов есть эго, то немного изменил свои инструкции для е-птиц. Сам поиск добычи не особо изменился, но если им по дороге попадется кто-нибудь в беде, то они должны будут прилететь и позвать его. В случае чрезвычайной ситуации ястреб должен сесть где-нибудь рядом и три раза прокричать, чтобы его сразу же заметили. Ален обычно проходит очень большое расстояние во время охоты. За один день он может пробежать до сотни километров. И так много двигаясь, он чаще других натыкался на мертвые тела авантюристов. Здесь нет такой штуки, как абсолютно безопасная охота. Надо бы поскорее наладить систему коммуникации с этими самонами. У его самонов есть эго. А значит, некоторые вещи иногда идут в разрез инструкциям. Они не идеальная марионетка. Со всеми своими недостатками и, конечно же, достоинствами. Самон собственным эгом и автономной работой на 30 дней. Он еще на вотчине ситлорда проверил, что самоны могут быть призваны максимум на 30 дней. И это правило не зависело от ранга. То есть они могут работать без еды в течение целого месяца, двигаться по собственной воле и отлучаться на большие расстояния. Возможности были безграничны. И пока он думал о таких вещах, три ястреба вернулись. Отличненько. Есть кто-то в пределах километра? Не спускаются. Только когда он спросил о пяти километрах, один из ястребов спустился на землю. Пять, да? Ну, все еще разумное расстояние. Мысленная связь с самодами прервалась после 50 метров. Интеллект кротов невысок, так что они прекращали работу, стоит ему только отойти на 50 метров. То есть ему нужно постоянно активировать про себя их навыки. И пока они еще не закончили с ямой, он решил подготовить для своей ловушки маскировку. В конце концов, не зря ведь лопату взял. В итоге все заняло неожиданно много времени. Он не забывал постоянно посылать ястребов проверить, не отошла ли далеко их добыча от той точки в пять километров отсюда. Некоторое движение с той стороны было, но пока не очень активное. Как только яма была готова, он тут же отправился к оленю. Благодаря специальным соломенным ботинкам он мог путешествовать по снегу, вообще не проваливаясь. Через пять километров, как и ожидалось, впереди показался зверь, жующий рогатого кролика. Высота в лопатках немного ниже, чем у великого Борова. Но если брать в расчет и голову, то... Три? В длину еще метров пять. А из массивной головы торчат рога на два метра в каждую сторону. А вот и он. Белый олень, которого он увидел впервые еще на вотчине ситлорда. Полностью белый, хорошо заметающий следы. Трудно выследить, и ловили их в лучшем случае один раз в месяц. Из-за тени дерева он призвал джихада. «Отлично, провокация!» Противник — монстр Сиранга, на ранг выше, чем Альбахерон, так что лягушек понадобилось сразу четыре. Вдали из ниоткуда появились четыре земноводных и начали скакать, как бешеные. Олень сначала фыркнул, потом наконец заметил джигадов и помчался сквозь снег, как ледокол. Но перед самым моментом, когда их затоптали, Алин превратил Самонов обратно в карты. Карты мгновенно оказались в другом месте и призвались снова. И снова раздался лай лягушек. Этов повторять можно до бесконечности. Таким образом, он и собирался добраться до самой ямы. Одежда Алина немало выделялась на серебристом фоне. Но, как и ожидалось от провокации... В своем гневе олень, казалось, даже не осознавал наличия поблизости какого-то мальчишки. Наконец они все дружно добрались до своей цели. Четыре зверя снова запрыгали вдалеке, провоцируя оленя на себя. Ледокол понесся, развеивая сугробы по ветру и пытаясь сходу откусить лягушке голову. Но в одном месте снег оказался неожиданно глубже. Он упал, чертыхаясь прямо в яму. Хм, интересно, может, провокация интеллект понижает? В таком случае это довольно жестокая ловушка», — подумал он про себя, глядя на оленя в яме. Тот спешил выбраться, чуть ли не ломая себе ноги. Но это невозможно. Ловушка была десять метров в глубину. Но с другой стороны зверь и на самое дно не упал. Ширина ямы всего 2 метра, а рогов четыре. Казалось, что грациозный белый олень просто высовывает мордочку из-под снега, как какой-то суслик. Ален рванул вперед, и пока хрупкие стенки окончательно не обвалились, ударил кинжалом в шею. Раздался крик, который явно отличался от всего, что зверь издавал прежде. Тело начали бить спазмы, а кинжал проникал под кожу снова и снова, пытаясь поймать на своем острие живоносящие сосуды. Наконец он, похоже, таки нащупал артерию. Красная кровь вышла из раны вместе с кинжалом и окрасила серебристый мир багровым. Спустя некоторое время олень совершенно перестал шевелиться. Все еще не отпуская, Ален призвал книгу и убедился, что на обложке появилась соответствующая надпись. «Побежден один белый олень. Получено 2500 опыта». Все. Подтвердив смерть добычи, он стал вытягивать тушу наружу. И дальше к самому большому дереву поблизости. Надежно закрепив по три веревки каждой из задних ног, он перебросил веревки через ветки у самого основания и стал с усилием тянуть. В итоге белая олень повис вниз головой. Кровь постепенно стала покидать кровеносные сосуды. И все-таки тяжеленный. Я бы не против, чтобы он и поменьше немного оказался. Ладно, пока еще есть дела. Мне ж как раз времени должно хватить, да? По отдали от ловушки расположился небольшой холмик, выкопанная земля, которой как раз должно хватить, чтобы заполнить десятиметровую ловушку. Мусор после себя оставлять некультурно и потенциально смертельно опасно. Но все же опыта тут будто скрудж отсыпал. Две за целый день охот, просто ужас. Для Алина 100 гоблинов в день уже давно стало нормой. А это примерно двадцать тысяч опыта. Сегодня ему пришлось и копать, и вести, и кровь удалять. И уборкой заниматься. А сократить это время в будущем будет непросто. Придется довольствоваться одним оленем в день если он решит это продолжать. Нет, если так подумать, одно только мясо тут весит килограммов 500. То есть, если за один килограмм дают одну серебряную, то эта туша выйдет на все пять золотых? Хм, надо будет не забыть поблагодарить Дворецкого. В его списках будущих покупок скопилось уже много чего. Например, у него до сих пор даже оружия нормального не было а из доспехов таки вообще одна рубашка. Итак, после нескольких часов обильного кровотечения солнце уже стало клониться к закату. 16 часов. Он аккуратно уложил оленя обратно на землю. Затем настало дело техники. Привязал копыта к туловищу, лопату тоже сверху закрепил и потащил. Черт, тяжело придется джигадов заменить на е зверей. Так отпустить центр тяжести и вперед. Домой.